Я их отстаивал, правда, не раз приходилось признавать, что не прав И уже вслух судил то об одном, то о другом теоретическом вопросе, если накопил, конечно, о нем нужную информацию. Просто я повзрослел как врач. И к тому же в нашей клинике нельзя было жить иначе. Таков был ее дух, ее образ жизни, заведенный Александром Леонидовичем Мясниковым. Это был красивый мужчина, живой, остроумный, добрый. Любил жизнь со всеми ее радостями. Ценил искусство, у него была великолепная коллекция картин. Любил музыку, не пропускал в консерватории ни одного значительного концерта. Были у него и причуды, и слабости, но ведь они спутники таланта. Прекрасный врач, он был крупным ученым. И, по моему глубокому убеждению, в полной мере пока еще не оцененным. А как он читал лекции? В аудитории на кафедре он был артистичен. У него и голос был поставленный актерски, и интонации, и жесты. Даже в своей работе терапевта, диагноза, он умел придавать некоторую театральность. Работа любой клиники подчинена программе обучения студентов или молодых врачей и тематике научных изысканий. Поэтому клиника, в отличие от обычной больницы, Не просто принимает больных, она отбирает таких, какие нужны для выполнения ее задачи. Госпитальная терапия – уже третий заключительный цикл в обучении студентов по разделу внутренней болезни Это курс терапии изощренный, курс диагностических сложностей. Оттого в нашу клинику старались госпитализировать пациентов с редкими заболеваниями или с нередкими, но протекавшими стертых антипичных формах, не поддававшихся подчас общепринятым методам лечения. Как и в любой клинике по определенным дням недели, у нас был профессорский обход. Александр Леонидович осматривал новых, наиболее трудных пациентов вместе с сотрудниками кафедры, аспирантами и ординаторами, после чего следовал разбор случаев, общий консилиум, проходивший с подчеркнутой торжественностью, какую, по-моему, и заслуживал. То было публичное терапевтическое творчество, в которое Мясников и его ближайшие сотрудники старались вовлечь всех. Самому юному ординатору давалось возможность показать себя. Поскольку заранее было известно, кого из пациентов покажут профессору, завтра или послезавтра, и какие диагнозы предполагались, Мы накануне очередного разбора прочитывали сотни страниц специальных книг и статей. Старались огорошить коллег новыми гипотезами из последнего еще никем не виданного номера какого-нибудь американского или английского журнала или сконструированными самоличными. А Мясников любил сосредоточивать спор на самых сложных и на совершенно запутанных случаях. Наслаждался, если ему удавалось разгадать то, в чем прежде запутались маститые коллеги из других клиник, в которых пациенту уже пришлось полечиться. Любил прийти к нетривиальным диагнозам, ошеломляя нас неожиданностью мысли в момент, когда казалось, что болезнь и вовсе не поддается разгадке. Он щедро сорил идеями и замыслами научных разработок, то и дело забывая, что такая-то идея была высказана им. С ним хорошо работалось и старым врачам, и молодым. Недаром из тогдашней третьей терапии, как называли в институте нашу клинику на Большой Пироговке, вышли сильнейшие ученые-клиницисты, такие как профессора Виноградов, Полеев, Смоленский, Мансуров, члены-корреспонденты Академии медицинских наук СССР, Кипшидзе и Логинов. Академик Академии медицинских наук СССР, Янушкевичу и многие другие, и кардиологи, и гастроэнтерологи, и пульмонологи. У Мясникова были еще очень хорошие ученики по институту терапии. И для всех нас великим благом было, что тогда в клиниках, какими бы ни были наши научные интересы, как врачи мы занимались всем, болезнями сердца и почек, Печени и желудка, заболеваниями крови и легких, за исключением туберкулеза, которым ведала особая служба. Хороший узкий специалист получается только из врача широкого профиля, это мое глубокое убеждение. Как говорили замечательные старые русские врачи, болеет не сердце, болеет человек, и лечить надо не болезнь, а больного.